полудню Резвый совершенно остановился, несмотря на старания Лестера, поднятые паруса и легкий бриз. Водоросли не позволяли дальше двигаться. Их попытались отбрасывать от судна длинными шестами. Один из них водоросли вырвали с такой силой, что державшего его моряка едва не перекинуло за борт. Успели поймать. За второй шест моряки недолго сражались, но проиграли. Он тоже скрылся под водой. Миг стоял на шканцах, оперся на перила фальшборта, смотрел на водоросли, размышляя, что с ними можно сделать, как выбраться из западни. К нему подошел малыш, ковырявший щепкой в зубах. Есть какие-нибудь мысли? Ну, как выбраться? Миг ничего не ответил, что и стало лучшим ответом. Может, подожжем их? предложил главный абордажник. Чтобы самим сгореть, усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос капитан. «А, ну да», — согласился Байтерос. Над судном висела оглушающая тишина. Народ притих, понимая, что вскоре, вероятно, всем им придет конец. Есть нечего, бежать некуда, остается лишь умереть под палящим солнцем. С полуюта спустился Фихос с подзорной трубой в руках, подошел к капитану и абордажнику. «Слушай, Мик», — задумчиво и настороженно произнес он, — «может быть, мне, конечно, кажется, но...» «Да уж!» – поторопил его малыш. Фихос сложил подзорную трубу, сунул ее за пояс. Снизу вверх глянул на абордажника, ковырявшего щепкой в зубах. «Водоросли нас тянут к берегу!» – выпалил он. Мик удрученно выдохнул, поглядел в сторону земли. «Если это так, то это плохая новость», – сказал он. «Значит, на том острове нас не ждет ничего хорошего».